Глава 25. Шел мелкий дождь. Теплый. Кисья капель, наброшенная на серый сумрак белой ночи. За ней терялась темная плоскость реки, мощный изгиб Троицкого моста и массивные бастионы Зайчьего острова. Даша шлепала босиком по лужам, помахивая модельными туфельками. Наплевать ей было на дождь. Юра шел следом, отстав шагов на десять. Честно говоря, он предпочел бы сидеть где-нибудь в сухом и уютном кафе, пить что-нибудь вкусное и говорить о будущем. Например, о том, как он сдаст экзамены, Даша возьмет отпуск, и они двинут, скажем, в Турцию, аж на две недели. Навстречу хохоча бежали две девушки, одна в купальнике. Что-то крикнули Даша, та, что в купальнике, пробегая мимо Юры, хлестнула его мокрой одеждой. Юра машинально уклонился. Даша, оглянувшись, засмеялась. «Юрка!» – крикнула она. «Не куксись! Дождь сейчас кончится!» «А я и не кукшусь, я думаю. А насчет дождя ты врешь!» «Не веришь? А вот посмотри!» Даша раскинула руки и забракинула голову. «Эй!» – закричала она. «Дождь! Прекратись! Немедленно!» Юра обняла ее и почувствовал ладонями, какая она теплая под мокрым платьем. «Дурак!» – сказала Даша беззлобно. «Не мешай! Видишь, я дождь останавливаю!» Удивительно, но капельный заново поредел, Дождь иссекал прямо на глазах. «Ты колдунья!» – восхитился Юра. Подхватил ее и посадил на гранитный парапет. «Не-а!» Даша поставила рядом туфли и принялась отжимать косу. «Просто дождь меня любит, а я его». «А меня?» «И тебя!» – Даша взъерошила его мокрые волосы. Юра взял ее стопу, целиком поместившуюся у него в ладонях. «Дашка!» У тебя ноги, как у ребенка, такие маленькие. Слушай, а почему у тебя пятки чистые? А вот я такая. Ну ты же босиком шла. Ко мне, Юрчик, грязь не предстает, понял?» Юра провел пальцем по ее голени, наклонился, поцеловал коленку и сразу закружилась голова. «А вот этого не надо», – строго произнесла Даша, отталкивая его. «Отпусти». «Упадешь», – пробормотал Юра. «Нет, Юра, поссоримся». Матвеев отпустил ее. «Но почему?» – спросила набиженно. «Потому что я старая опытная женщина», – сказала Даша, забрасывая косу за спину. «А ты молодой, подающий надежду социолог». «Еще нет», – машинально возразил Юра. «Кстати, ты мне так и не объяснил, почему социолог? Ты же программист целился». «Потому что... Слушай, ты мне зубы заговариваешь». — воскликнул он возмущенно. Даша засмеялась. — Подумаешь, — пробормотал он, — ты-то всего на год старше. — На полтора, Юрка. Она положила руки ему на плечи. — Ты не дуйся. У нас все будет. Как надо и когда надо. Ты верь мне. — Как кому надо? — подумал Юра. Но слух ничего не сказал. Он действительно очень ее любил, эту самоуверенную девушку. «А у тебя нога холодная, а колено теплая», — сказал он вместо этого. «Ну и что?» «Дашка», — проговорил он страстно, — «я тебя очень люблю. Я буду с тобой нежен. Я тебя целыми днями на руках носить буду. Ты мне веришь?» «Верю. Будешь». Даша оперлась на его плечи и спрыгнула на асфальт. «Знаешь», — сказала она, беря его под руки, — «а я видел жену Андрея». «Андрея Александровича?» Дашка кивнула. «И как?» Очень красивая. Ну, само собой. А какая еще может быть жена у Юркиного кумира? Да нет, ты не понимаешь. Она не просто красивая. Она совершенная. И чувствует все, понимает. Такая тонкая, нежная. Ты в нее влюбилась, ревниво заявил Юра. Ага, Даша засмеялась. Мы всю ночь просидели втроем. Она, я и Альбинин отец. Разговаривали. Ее Наташа зовут. Она балерина. А я всегда думала, что балерины глупые. «Юрка, она такие стихи пишет. Просто улет». «А то ж, самодовольно произнес Матвеев. «Кто у нее муж, ты вспомни». «Вот это мне и странно», – задумчиво проговорил Даша. «Как она с ним живет». «В смысле?» – удивился Юра. «Андрей, он твердый, как этот камень». Она похлопала по парапету. «Нет, ты не подумай. Я его очень уважаю. Он нас с из такой дряни вытащил». Из какой? Не хочу говорить сейчас, противно, потом, ладно?» Юра кивнул. «Я Андрея очень ценю», — продолжал Даша. «Он сильный, надежный, но он как огонь, вспыхнет, сожжет. Вот с моей Альбиной я его могу с легкостью представить, а с Наташей...» «В общем, трудно ей с ним», — заключила она. «Тогда почему она с ним живет?» — бросил Юра. «Да любит, потому что», – сердито ответил Даша. «Слушай, давай как-нибудь к ней в гости зайдем». «К Андрею Александровичу?» Юра даже слегка испугался. «К Наташке, дурак. В отъезде твой Андрей Александрович. Или ты не знаешь?» «Знаю», – сказал Матвеев. «А удобно?» «Ну, конечно. Смотри, вон кафе круглосуточное. А я есть хочу. У тебя деньги есть? А то я, дура, сумочку дома оставила. На тебя понадеялась». И не зря самодовольно отозвался Юра. «Пошли, буду тебя кормить. Только туфли надень, ладно? А то мне надоело их тащить». «Вот», – Даша засмеялась, – «целыми днями меня на руках носить обещал, а десять минут туфли понести не можешь». «То ты, а то туфли», – резонно возразил Юра и добавил, подумав, «не хочешь – не одевай. Я из них буду шампанское пить, по-гусарски». «По-гусарски это когда бокалы о стену разбивают», — сказала Даша. «Ну-ка отдай. Мне их Альбины из Тулуза привезла. Пей лучше из своих сандалей». Неромантично это, Дашка», — вздохнул Юра. «Ладно, пошли. Я тоже жрать хочу». Под утро они пришли к Даше. То есть не к Даше, конечно, а к Альбине, у которой Даша жила уже второй год. Прокрались тихо, как мыши. Но все равно через пять минут на кухне появилась заспанная Ирка, По халате. «Явились влюбленные», – проворчала она. «Жрать хотите?» «Хотим», – согласился Юра. «Он всегда хочет», – сообщил Даша. «В смысле есть?» Мясо на плите, салат в холодильнике. Ирка плюхнулась на стул, зажгла сигарету. «Давай, Дашка, займись. А я пока симпатичным пацаном пофлиртую. Может, плюнет он на тебя, деловую женщину, и нырнет в мою теплую постельку. Как, Юрок, сладимся?» Это, конечно, была шутка, но не совсем. Ты с ума сошла. Матвеев сделал круглые глаза. Нас же Дарья из пистолета застрелит. Не бойся, он газовый. Ирка потянулась, выпустила дым в потолок. Юра знал, что Ирина с Дарьей ровесница, но Дашка смотрелась лет на шестнадцать, а Ирка, на взгляд Матвеева, тянула на зрелую женщину лет двадцати пяти, вполне привлекательную, впрочем. Даша поставила на стол тарелки, села между подругой и Юрой. «Застрелю обязательно», – пообещала она. «И не надейтесь». Тарелки они опустошили с невероятной быстротой. «Везет тебе, Дарья», – вздохнула Ирка. «Ешь, как бегемот, и ни хрена на тебе не откладывается». «Ну ты к чего, Юрок, ко мне пойдешь или как?» «Ирка, утомляешь», – недовольно проговорила Даша. «Спокойной ночи». Даша постелила Юрия в своей спальне, но на ковре, и предупредила. «Даже не вздумай, поссоримся навсегда». «Ладно», – буркнул Юра, – «что я тебе, Федька?» «Ты – это ты. Спокойной ночи». А когда Юра почти заснул, вдруг добавила. «Я не хочу, чтобы ты стал, как Андрей Александрович». Юра хотел спросить, почему, но не успел, потому что уснул.